Глава сороковая. Вернувшись домой с вокзала, Константин первым делом завел будильник на пять часов, чтобы прийти на работу пораньше, и лег спать. Обещание данной супруги не выходило у него из головы. «Действительно, стоит посмотреть показания этого Протасова», — решил он, засыпая. «А то у меня совесть перед Катькой замучает». Одолеваемый этим желанием, Скворцов примчался в отдел раньше всех, открыл дело... И достал протоколы от допросов Славика. Ещё раз внимательно прочитав их, он развёл руками. А Катюха-то была права. Свидетель Протасов постоянно повторял одну и ту же фразу. На 15-е и 16-е июля у меня прочные алиби. Если с 15-го всё было ясно, именно в этот день пропала Аня Соблева, то о 16-м его никто не спрашивал. Зачем же тогда он с завидным постоянством твердил об этом? с курсов, пожев плечами, взял папку с отчётами о происшествиях в этот день и посмотрел материалы. Итак, что же произошло 16? -го? Именно в этот день пропала без вести некая Оксана Базурина, 23 лет, э, э семейное положение замужем, детей нет, выпускница политеха, дизайнер, ныне безработная. К Пречищенскому университету эта дама явно не имела никакого отношения. К Славику, надо надеяться, тоже. Однако Константин не поленился набрать телефон ленинского РОВД, занимавшегося делом Базуриной. — Гришка, ты? В этом отделе работал его сокурсник по университету Григорий Якунин. — Котико, куда ты пропал? В прошлой холостянской жизни оба иногда позволяли себе покутить в баре. Якунин, кстати, женился первым, прекратив их привычные междусобойчики. Впрочем, и Константин не заставил себя ждать и тоже стал солидным семьянином. Как супруга? Нормально. А твоя вижу, так и топает в гору. Скурцеву был приятен комплимент, высказанный его жене. Да, она такая. Иконя вздохнул. Жаль, мы теперь совсем не встречаемся. Оно и понятно. Если после такой работы ещё и на Вострик куда-нибудь лыжи, то семью совсем не увидишь. Это точно, согласился Костик. Хоть и неловко мне это говорить, Гриша, но я тебе звоню по делу. Якунин рассмеялся. И всё же я рад. Так какое у тебя ко мне дело? Скворцов подвинул к себе папку. 16 июля пропала некая Оксана Базурина. Помнишь такую? Друг кашлянул. Ой, чушь не помнить. Супруг её нам до сих пор покоя не даёт. Значит, не нашли. М-м, нет. Можешь выслать мне все материалы на мой e-mail. Якунин вздрогнул. У тебя есть какая-то зацепка? Константин замялся. Если я расскажу тебе о ней сейчас, ты можешь обозвать меня идиотом. Видишь ли, тут вмешался мистика. Ты к таким вещам как относишься? Григорий расхотался. К мистике? В нашем деле это очень не хватало. Вот ты я пока что так думаю, но номер электронки себе всё же продиктую. Наставил на своём приятель. Гришка махнул рукой. Мм, чё ж с тобой диктуй. Если твоя мистика поможет найти человека, я изменю свои взгляды на жизнь. Положив трубку, Костя сел за компьютер и вскоре получил сообщение от однокурсника. Гриша не любил тянуть резину. Все материалы по делу пропавшие без вести женщины теперь имелись и у Скворцова. Распечатав их на принтере, оперативник углубился в чтение. Картина вырисовывалась следующая. Некая Базурина Оксана Олеговна, окончив с отличием политехнический институт и получив диплом дизайнера, целый год не могла устроиться на работу. Причину ее неудач Костя хорошо понимал. В газеты пестрели объявлениями, приглашениями на разные вакансии, однако требовали от претендентов трудовой стаж не менее 3 лет. Никто в государстве почему-то не задавал с простым вопросом: если вузы уже не распределяют выпускников, где же им взять эти несчастные 3 года, чтобы нормально трудоустроиться? Порамыкавшись таким образом целый год, отчаявшаяся женщина дала объявление на сайт в интернете, разместив о себе подробную анкету. Звонок не заставил себя ждать. Никий Игорь Львович Козицкий, предприниматель и генеральный директор частной фирмы Дельта, задав Базуриной несколько формальных вопросов, поинтересовался, сможет ли она оформить дизайн его загородного дома. Оксана, естественно, согласилась, не забыв спросить о стоимости услуг. Игорь Львович назвал такую сумму, что у неё захватило дух. Девушка предложила встретиться в ближайшее время, на что Казицкий ответил, Денис сейчас за границей, но ей не о чем беспокоиться. Он сам хочет, чтобы она приступила к этой работе как можно скорее. С ней от его имени свяжется менеджер Денис Петрович Васильев. Покажет ей чертежи, а потом они договорятся и подъехав к коттеджу, всё решат на месте. Оксана была вне себя от счастья. Денис Петрович позвонил на следующий день пригласил её в местную кафешку поговорить, показал девушке фотографии дома и договорился о дне и часе, когда они вдвоём поедут туда. Муж пропавший рассказывал, Оксана еле дождалась этого дня. Она литовала от счастья после звонка менеджера. Затем взяв с собой немного денег, мобильный, цифровой фотоаппарат, она отправилась на место встречи с Васильевым. В тот день муж видел её в последний раз. Когда жена не вернулась, он стал обзванивать всех общих знакомых. Потом, еле дождавшись утра, связался с фирмой Дельта и непосредственно с самим Козицким, который с удивлением сообщил, что никакой Базурин, он не звонил, и у него нет загородного дома, нуждающегося в услугах дизайнера. Уже заранее зная ответ супруга Касаны, всё уже спросил его у менеджера Васильеве. Естественно, такого в Дельте не было и в памяти. Тогда чифшися муж отправился в милицию. После 3 дней безуспешных поисков сотрудник Ленинского УВД поняли, у них появился ещё один глухарь. После того, как Базурина покинула собственную квартиру, её никто не видел, что исключало возможность составить хотя бы приблизительный фоторобот предполагаемого преступника. Екунин, которому поручили это дело, сначала крепко взялся за мужа пропавшей, но потом отпустил его, поняв, У этого человека, не считай алиби, полностью отсутствует какой-либо мотив. Других подозреваемых не было. Дело пришлось приостановить. Несколько раз перечитав материалы, сквосов не нашёл для себя ни одной зацепки. Ведь Слав Протасов, ради которого он затеял всю эту бучу, не спори касался с пропавшей никоем образом. Если взять Славикова Борота, он просто посмеётся ему в лицо. Скворцов, обхватив голову руками, задумался. Вообще-то, если как следует покумекать, у Слави кремился мотив простой, как кирпич. Парню надо было на что-то жить, нигде не работая. Что если он выискивал по объявлениям в интернете своих будущих жертв, а потом заманивал их в безлюдные места и убивал. А вломиваться в квартиру протес не решался. Не будучи профессионалом, он мог попасться на первой же краже. Знакомство через сеть было гораздо безопаснее. Однако как раскрутить его на признание? Константин тяжело вздохнул. С минуты на минуту появятся его коллеги. А говорить им о новой версии или не говорить? Как бы прочитав его мысли, в кабинет вошли Павел и Лариса. "Ты я вижу, сегодня ранняя пташка", улыбнулся Киселёв, пожимая приятелю руку. "Он решил получить орден", поддакнула ему Кулакова и, погасившейся на толстую пачку бумаг, лежавшую на костяном столе, заметила На чем работаешь? Скворцов покраснел. Если я расскажу вам правду, вы сочтёте меня идиотом. Но не поделиться с лучшими друзьями своей идеей я тоже не могу. Павел положил портфель и сел на стул. Друзья для того и существуют, чтобы с ними советоваться. Так что давай, колись. Мы тебя всегда поддержим, заметила Лариса. Хорошо, набрав в грудь воздуха, оперативник выпалил всё. И о невесте, откуда свалившаяся одноклассница и бывшие подруги его жены Натальи Сычевой, к несчастью оказавшаяся экстрасенсом и наговорившая, бог знает, какую чепуху. И о поездке Кати в Севастополь, к его удивлению, коллеги выслушали с большим вниманием. — Дай-ка сюда протоколы, допрос Протасова, — попросил Павел. — Держи. Лариса подошла к Киселеву и заглянула через плечо. — А вот там что-то есть, Костя. Скворцов уверен, что никто его не поймёт просиял. Вы так считаете? Так подсказывает практика, пояснил товарищ. Если человек настаивает на своей невиновности, ну, с какой-то определённой день, значит именно указанный день и стоит принять во внимание. Допустим, мы так и поступим, согласился Константин. Допустим также, что его друзья вспомнят именно в нужное нам время, протасов куда-то ездил. Каким боком мы привяжем к нему Базурина? Лейс пожал плечами. Он прав. Над что им без придумать? Киселёв знал, как его подразнить. А ловля на живца? Но этот раз она не обиделась. Почему бы и нет? Звоний Кунину, обратился он к Скворцову. Пусть едет сюда, вместе обсудим, как лучше действовать. Константин кивнул и взял трубку. Обрадованный Гришка, услышав, что это давнее дело грозит сдвинуться с мёртвой точки, не заставил себя ждать. Рассказывайте, друзья. Он шумно плюхнулся на диван. Лариса поднесла ему чашку кофе. "Мы-то расскажем, только не упади в обморок". "Постараюсь". Слушал Еконин очень внимательно. Скворцов даже поразился его серьёзности. "Ну, и как тебе всё это?" вдруг почесал подбородок. "Мм, в этом что-то есть, ребята. Во всяком случае, мы ничего не потеряем, если проверим нашего подозреваемого ещё и по нашему делу". Павел кивнул. Мы с тобой согласны. Теперь давайте сообразим, как это осуществить. Есть у меня одна идея. Хитро улыбнулась Лариса.